Она здесь. Эхом разнёсся по театру мой крик. Локвуд, она здесь. В следующую секунду я спрыгнула со сцены в залитый кровью зрительный зал. В свете фонари блеснула моя обнажённая рапира. Тяжело приземлившись на сиденье кресла в первом ряду, я подскокала оттуда в сторону балкона, прыгая по спинкам кресел и балансируя руками, чтобы сохранить равновесие. спрыгнуть на залитый кровью пол и бежать по нему меня не заставили бы даже под дулом пистолета я скакала по спинкам кресел а по проходу продолжала течь густая темная жидкость которой казалось не было конца впереди под балконом чернела тень гробы я больше не видела но холод по-прежнему обжигал мне лицо ага вон там в тени женская фигура стремительно приближающаяся ко мне издав воинственный клич, я сделала завершающий прыжок и взмахнула рапирой. Вы в своём уме? спросила высокая девушка, выходя на свет. На ней были джинсы, кроссовки и ярко-синяя кингурувка, а из-за её спины выглядывала ещё одна девушка, поменьше. Это, в общем-то, было всё, что я успела заметить, пока не уклюже меняла направление прыжка и приземлялась в проходе рядом с девушками. выронив по дороге свою рапиру теперь на полу не было видно ни единой капельки крови сигаретные окурки да вот они пожалуйста и обёртки от жвачки и леденцов и попкорна но кровавые ручейки исчезли без следа тяжело дыша я выпрямилась и сразу же узнала маленькую девчонку ту что держалась зать это была Трейси капельдинерша встретившая нас при входе в театр Её спутницу я видела впервые. Проход за спинами девушек был пуст, как и вход в зрительный зал, и пронизывающий холод исчез. По тустороннее явление кончилось. Раздался грохот тяжёлых башмаков, и к нам присоединились мои друзья во главе с Луквудом. "Люси", начал он, беря меня за руку. "Она была здесь", сказала я. "Я видела гроб". Скажите, неужели никто из вас не видел кроль? Ее здесь была целая река. Мы тебе видели, ответил Кипс, подавая мне рукой тюфяк вперед мою рапиру, которую он поднял с пола. Ты играла в классики на спинках кресел. Но безжалостная красавица! Я взглянула на Трейси и ее спутницу. Кто-нибудь из вас сидел только что в кресле на последнем ряду? Трейси молча покачала головой. Нет. Меня там не было, холодно ответила вторая девушка. Я только что вошла в зал. И вы не заметили ничего странного в проходе? Только вас, больше ничего. Передо мной стояла высокая девушка, широкая в плечах и с волевым квадратным подбородком. Её светлые волосы были небрежно заплетены в косу и заброшены за спину. Очень большая девушка. массивное и раздрожжённое. Здесь был призрак, повторила я. Я гналась за ним по спинкам кресел. Никто в этом не сомневается, Люси, сказал Локвот, лучезарно улыбаясь пришедшим в зал девушкам. Вас зовут Трейси, я правильно запомнил. Очень приятно вновь видеть вас. А вы? Медлительный грузный мистер Тафнал только сейчас, тяжело пыхтя. Добрел до нас со сцены. Славная леди, которой ваша оперативница только что чуть не снесла голову, перхрипел он. Это Сара Перкинс, наша помощница режиссера. Именно она спасла Чарли Бадда в тот день, когда на него напал призрак. Очень приятно познакомиться, сердито пробормотала я. Взаимно, скривила губу Сара и тут же отвернулась в сторону. Мистер Тафналл. Я пришла сказать, что Чарли Бат опять начал выть. От его воя у всех кровь в висках стынет. Вы не могли бы пойти попытаться его успокоить? Господи, помилуй. Будет чудо, если мне удастся пережить нынешнюю ночь, сказал владелец театра, промокая вспетевшие виски большим пёстрым носовым платком. Хорошо, Сара, хорошо. Я немедленно приду. Простите, мистер Локвуд. Я вынуждена вас покинуть. Продолжайте свою работу без меня. Трейси. А ты что прилипла к Саре, как к маминой юбке? Ну тебя что, дел с наруши нет? Зачем ты пришла в театр, дурочка? На дурочку Трейси обиделась и ответила надув губки. А мне там с нарушей стало страшно. Чарли вопит. Сара сказала, что я могу пойти с ней. И нарушила все мои приказы. А сделаешь так ещё раз, получишь. э мягко вмешался в их разговор Локвуд. На самом деле, я рад, что вы обе оказались здесь. Хотел задать вам несколько вопросов. Вы обе видели безжалостную красавицу, точнее, её призрак. Что вы можете о нём сказать? Где вы его видели? Что при этом почувствовали? Имейте в виду, любая, даже самая мелкая деталь может оказаться для нас очень важной. Обо всех имеющих отношение к делу деталях я вам уже рассказал. Сопя заметил мистер Тафн. Нетерпеливо поглядывая на свои часы. Трейси продолжил лопот. Насколько я понимаю, вы видели призрак отчётливее всех. На сцене и за кулисами рядом с сидом Моррисоном. Лицо Трейси посеряло, и она чуть слышно ответила: "Да. Внешне тот спектр выглядел как прекрасная женщина. Я правильно понял?" "Прекрасная? Мне она такой не показалась." сказала Трейси, отводя взгляд в сторону. А вот Сиду, наверное, да. Она стояла вон там, на сцене, вся залитая золотистым светом. Возможно, сцена это и её источник, заметила Холли. В конце концов, именно на этой сцене она и умерла. Не думаю, покачала головой Сара Перкинс. Ведь это у финитас сцена. Испачканные кровью доски сразу после её смерти сняли и сошли. То же самое сделали и с гробом султана. обо всём этом можно прочитать в записях, имеющих отношение к истории этого театра. Сара у нас умница, сказал мистер Тафник. Я остаётся верной нашему театру, вопреки всем трудностям. Правда, это во многом потому, что она очень нежно относилась к Сиду. Я очень благодарен Саре за то, что она так стойко держится. Несмотря на столь трагические обстоятельства, а теперь нам действительно нужно идти. Хорошо, кивнул Ллоквуд. Если вам больше ничего добавить. Искать нужно не на сцене, сказала Сара Перкинс, когда они все трое уже собирались уходить. Я видела призрак в коридоре возле гримёрк. Другие девушки видели его на балконе и внизу, в подвале. Она махнула рукой в сторону погруженного в полумрак при тихшего зрительного зала и добавила: «Будьте осторожны, никто не знает, откуда эта тварь появится в следующий раз». Оставшись одни, мы немедленно принялись обследовать здание и обнаружили, что театр Полас — это очень сложно и неудобно спроектированное сооружение. Судите сами. В театре насчитывалось три основные зоны. связанные друг с другом сложной сетью лестниц и коридоров. И каждое помещение, каждую лестницу и переход нам предстояло проверить на следы парапсихологической активности. Центром театра, его сердцем, если хотите, был зрительный зал с его тремя уровнями кресел: партер, бельэтаж и верхний ярус. На каждом уровне мы сделали целый ряд парапсихологических измерений. и обнаружили многочисленные следы сверхестественной активности, правда, незначительной: ленивый ползучий холод, слабые поси лемязмы и лёгкое ощущение беспокойства, внезапно появляющееся и так же неожиданно исчезающее. Второй большой и сложной по топографии зоной можно было считать переднюю часть театра. Сюда входило фойе на первом этаже, а над ним два больших холла. из которых зрители попадали на свои места в бель-этаже и на верхнем ярусе. Туда наверх из нижнего фойе вели две лестницы, крытые выцветшими ковровыми дорожками. На одной из лестниц температура была ничущем на другой, но никакому разумному объяснению это не поддавалось. На нижнем этаже, рядом с фойе, находился тёмный узкий зал, комната чудес Стафна. Название громкое, Но на самом деле чудесами оказались десятка два механических игрушек, которые приходили в движение, когда в них бросали монетку. Этот залчик мы проверили особенно тщательно, поскольку раньше нам уж и приходилось сталкиваться с автоматами, в которых обитали злые духи. Но в комнате чудес всё было тихо. Никаких следов присутствия потусторонних сил мы не обнаружили, несмотря даже на то, что здесь стояло сразу несколько механических клоунов. А такие клоуны чаще всего бывают для нас источниками беспокойства или просто источником. Наконец, третьей зоной являлись сцена и прилегающие к ней помещения и пространство за кулисами. На самой сцене обнаружилось холодное пятно. Оно находилось точно на том месте, где я слышала долетевший до меня сквозь столетия шум зала. Пятно было на 4 градуса холоднее, чем воздух в партере. Локвуд приказал выложить рядом с холодным пятном кольцо из железных цепей, внутрь которого мы уложили магниевые вспышки и соленые бомбы. Кроме того, мы тщательно проверили коридор рядом с гримерками и пыльный подвал под сценой, забитый стойками с одеждой и сломанной бутафорской ерундой. Новых холодных пятен не обнаружилось, однако мы выложили железные круги и в коридоре и под сценой на всякий случай. После этого настало время начать охоту. Возможно, кто-то из вас подумал, что имея дело с облуживающим по огромному театру спектром, все оперативники агентства Локвоты и компании будут всеми силами стремиться к тому, чтобы держаться вместе. Вы ошиблись. Все происходило с точностью до да наоборот. Мы медленно разбились по зрительному залу, стараясь не терять друг друга из виду, но в то же время иметь возможность свободно, без помех. использовать свой дар. Рискованная тактика, скажете вы. Не знаю. Стандартная, в общем-то, тактика, когда нужно небольшими силами прочесать большое пространство, и при этом ещё неизвестна точка исчезновения призрака. Мы сейчас не только сами искали гостя, но и предлагали ему самих себя в качестве наживки. План был простым: выманить спектра за счёт того, чтобы выглядеть в его глазах чуть более уязвимыми. Я осталась в проходе партера и медленно двигалась от сцены к тому месту, где мне привиделся окровавленный, стоящий вертикально гроб. Холли была на сцене. Кипс где-то в кулисах. Дефордж и Локвуд находились в задних рядах кресел по краям партера. В принципе, мы все были достаточно близко друг от друга, но мне вдруг захотелось ещё больше расширить нашу компанию, не взирая на то, каким назойлевым может быть мой новый собеседник. проще говоря, я открыла горловину своего рюкзака, повернула рычажок на крышке банки с черепом, и у меня в ушах сразу же зашили стел знакомый голос. И это по-твоему называется дружить? Закрыла рычажок, запихнула меня в темный рюкзак. Что, решила продержать меня там до самого конца, или до тех пор, пока вас жареный петух в одно место не клюнет? Вот мог вот это никогда не посмеешь заткнуть рот огромной пробкой, чтобы он замолчал, и хоть ли не рискнёшь тапочек в глотку засунуть. Боишься? А жаль. Я, между прочим, отвалил бы тебе хорошие деньги, чтобы полюбоваться на пробку и тапочек. Они, в отличие от тебя, не донимают меня всякой чушью, пробормотал я. А тебе было полезно посидеть в тишине и хорошенько подумать. Давай, рассказывай. Тебе удалось за это время распутать тайну Мариссы? Нет, конечно. Сидя в темноте за серебряным стеклом, я мог лишь подслушивать, что вы там бормочете снаружи, и пытаться понять, что происходит на самом деле. Когда уж тут мне было тайны Мариссы заниматься? ответил череп с негодованием раздувая свои призрачные ноздри. Тебя бы так посадить. Ну да ладно. Из того, что я слышал, можно понять, что расследование сейчас в полном разгаре. Расскажи по-быстрому, что я пропустил. Я коротко ввела череп в курс дела, не прекращая при этом искать следы сверхъестественной активности. Всё тихо. Разве что температура под балконом оказалась чуть ниже, чем вокруг. Но причиной тому мог быть и сквознячок из неплотно закрытой входной двери. Череп с огромным интересом выслушал мой рассказ, а затем проскрипел. Итак, тот призрак по-прежнему полон сил, хотя почти целое столетие болтался неизвестно где. Интересненько. И какого чёрта он вдруг расшевелился? Ну, мало ли призраков становится активными неизвестно с какой стати. Пожало я плечами. Верно, верно, верно. Это тафнал. Полагаю, пара им пользуется большой популярностью. Всем нравится, а? Мне было трудно представить, что Луи Тафнов может кому-то нравиться. Трейси он точно не нравится. Тафнал вёл себя с ней очень грубо, сказала я. И это ещё мягко говоря. А что, если, не вытерпев многолетних придирок и шестокого отношения к себе, Трейси решила отомстить Тафналу? Сразу загорелся черед Анна нашла где-то источник и принесла его в театр, надеясь, что призрак выскочит, набросится на её босса и будет душить его до тех пор, пока у того глаза не лопнут. Нет? Я тебя не убедил? Не убедил, ответила я. Начнём с того, что далеко не все такие злопамятные и мстительные создания, как ты. Нет, трыси точно не такая. А теперь давай к делу. Где-то в театре находится безжалостная красавица. Скажи, ты ощущаешь её присутствие? Череп на какое-то время замолчал, но я чувствовала, как он обшаривает окружающее пространство, подключив свои сверхъестественные способности. Мильера сказал он наконец. Я чувствую её. Она перелетает с места на место в темноте. Чертовски злющая, но не слишком сильная. Понимает, что слабая, и это ужасно её раздражает. Страшно завидую их животным силам. И если ей удаётся схватить кого-нибудь, она выпивает у жертвы эту жизненную силу до дна, так? закончила я. Да, пожалуй, что так. Она пытается восстановиться, а жить заново, но это глупо. Из этого ничего не получится, потому что она мёртвая и вся в дырах. Ну как бы тебе это объяснить? А если ты и выпиешь из живого всю его жизненную силу, она проскочит сквозь тебя и выльется с другой стороны. Нет, конечно, это мофет ненадолго тебя встряхнуть, но жизненная сила в мертвецах не держится. В такой пище для них, то есть для нас, ноль калорий. Так что высасывать жизненную силу из живых пустая трата времени. Какие-то гадости рассказываешь. А ты убивал людей, чтобы выпить из них жизненную силу? А да можно считать, что нет. Так, пару раз, не больше. Просто на пробу. Эй, ты чувствуешь? Ничего не чувствую. А что? Она сделала свой ход. У меня сердце чуть из груди не выскочило. Да ещё это неприкрытое ликование в голосе черепа. Я не. Спокойно, спокойно. Погоди, сейчас. Обана. Понесло. Тишину зрительного зала прорезал отчаянный крик. Фонда носился откуда-то из-за кулис. Я помчалась к сцене, олихорадочно прикидывая, кто это мог быть. Холли, Кипс, их обоих не было видно. С другой стороны зала прыжками нёс Солоквот. Длинные полы пальто развевались у него за спиной, как чёрные крылья. На сцену мы с ним взлетели одновременно и ринулись за плотные красные занавеси кулис. За кулисами было темно. Стены здесь окрашены в чёрный цвет, в углах сложены реквизит. Над надвшими головами с металлических блоков усталыми змеями свисали верёвки. А ещё здесь стояла Холли. Она пристально всматривалась в темноту, сжимая в руке рапиру. Когда Холли обернулась к нам, мы увидели, какое бледное у неё лицо. Всё в порядке, сказала Холли, когда мы с Локводом остановились рядом с ней. Она ушла. Что здесь произошло? Я зажгла фонарь и направила его луч вверх, но там не было ничего, кроме верёвок, тросов, паутины и плавающих в воздухе пылинок. Я услышала короткий жуткий смешок у себя над головой. Начала Холли нервно покусывая нижнюю губу. Когда я посмотрела вверх, сначала я подумала, что это одна из чуфок, грузиков которые привязывают к концам тросов, чтобы удобнее было поднимать декорации. Только для чувки эта штука была слишком длинной, тонкой и светлой. Я посветила фонарём вверх, и там висела женщина. Она была повешена за шею и медленно вращалась в воздухе вокруг своей оси. На ней было лёгкое платье, из-под него торчали ноги, худые и белые, прямо как восковые свечи. От испуга я вскрикнула, выронила фонарь, а когда подняла его, тварь уфы исчезла. Жуткая история, кивнул Локвуд. Это была безжалостная красавица, никаких сомнений. Ты рассмотрела её лицо? Нет, ответила Холли. И очень рада, что не рассмотрела. Оно у неё было прикрыто волосами. Дефорт бегает намного медленнее нас с Локвудом, поэтому он появился только сейчас, поблёскивая стёклами своих очков. Похоже, она испытывает нас на прочность, начал Чорч, выслушав нас. Кравовый гроб, который видела Люси, потом он не договорив. Новый крик заставил нас всех подпрыгнуть на месте. Крик был выше и звонче, чем у холле, и мы сразу поняли, что это кипс. Мы ещё не успели решить, в какую сторону нам бежать, как дверь открылась, и из-за кулисы валился кипс в собственной персоне. Он резко затормозил, сорвал с головы очки и закричал, указывая в том направлении, откуда появился. Там, там, в стеклянном аквариуме. Вы её видите? Бедная утонувшая девушка. Мы все поспешили к двери и выглянули из неё. Нет здесь никакого аквариума, Квив, сказал Лофот. Пустой коридор и больше ничего. Я знаю, нервно вздохнул Кипс. Знаю. Конечно, я это знаю. А я услышал холле и побежал сюда. А когда свернул за угол, увидел это. Огромный длинный бак-аквариум, а в нём мёртвая девушка. Её голова была под водой, руки, ноги безвольно опущены. Волосы колышутся в воде, словно речные водоросли. Нет необходимости так поэтично обо всём этом рассказывать, нетерпеливо оборвала его Лוקвуд. Она пыталась выскочить, чтобы напасть на тебя. Нет, ничего такого. Она была неподвижная и белая, мертвая, совсем мертвая. Ужасная была картина, можете мне поверить. Похуй, она показала тебе свой номер, плененная русалка, сказал Джордж, в перевалочку возвращаясь на сцену. Наши про психологические дары молчали, не фиксируя никаких следов потустороннего присутствия. Призрак исчез. Холли, судя по всему, досталась дочь палача, а Люси увидела месяц султана. Безжалостная красавица прошлалась по всему своему репертуару. Показывает нам свои хиты, значит, хмыкнул Локвуд. Ну что ж, картинки весьма чернухные, однако это всего лишь инсценировки. Нет, даже не так. Это эхо бывших инсценировок. Призрак пытается шутки шутить с нашим сознанием. Хорошо. Теперь вопрос, что дальше? Я посмотрела на погруженные в полумрак ряды кресел портера, затем вновь перевела взгляд на Локвуда. Скажи, а ты или Джордж, вы видели что-нибудь? Нет. Значит, вы единственные из нас, кто до сих пор ничего не видел? Может, мы с Джорджем невосприимчивы к подобным вещам? Пожал плечами Локвуд. И вообще это ничего не меняет. добавил Чорч. Мы до сих пор топчемся на месте, а нам нужно искать источник, чтобы понять, каким образом этой твари удалось ввернуться в наш мир. Нет. Главный вопрос тут не каким образом, возразил Локвуд, оглядывая зрительный зал прищуренным взглядом. Главный вопрос зачем? Известно, что призрак безжалостной красавицы злой дух, очень злой. И он пришёл в наш мир, чтобы убивать Зачем же ещё, сказала я. Да-да, всё так. Только это не значит, что я думаю только о призраке. Не знаю, о чём в эту минуту думал Локвуд, но эти размышления довольно скоро вернули его к действительности. Хорошо, продолжаем поиски в театре. Её появление пока были слишком мимолётными, но рано или поздно она зависит достаточно надолго, чтобы мы успели среагировать. Вот тогда-то мы её и прикончим. Вопросы есть? Вопросов ни у кого не было. Мы разделили на всех плитку шоколада, запилили её из своих фляжек термосов и вновь разошлись по театру. Часы проходили, незаметно сливаясь друг с другом. Снаружи на улице царила тьма. Внутри театр был залит неярким золотистым светом ламп. Создавалось ощущение что призрак изредка исчерпал свои ресурсы за время трёх предыдущих появлений. Я покинула партер и побрела по застланным мягкими ковровыми дорожками коридором и лестничным площадкам театра Палас. Когда я поднималась по длинным закругляющимся лестницам, у меня порой появлялось такое ощущение, будто кто-то смотрит мне вслед. Я останавливалась, оборачивалась, но не видела за спиной ничего. кроме неярких электрических свечей, горящих в позолоченных бра и лиц смеющихся со старых афиш, висящих на стенах. Время от времени я видела кого-то из моих друзей издалека. Вот Лок вот мерит сцену своими широкими шагами, а это Холли снимает показания на верхнем ярусе, почти под потолком театра. Сначала мы старались держаться ближе друг к другу, Но чем меньше времени оставалось до рассвета и при этом ничего не происходило, тем дальше начали разбредаться в стороны. Я успокоилась и даже немного расслабилась. Воспоминания о неприятных событиях, произошедших с нами в начале сегодняшнего расследования, побледнели и почти улетучились. Вот так в какой-то момент мы с черепом уже во второй или третий раз за эту ночь оказались в так называемой комнате чудес стафна. По сути дела, это был тёмный узкий зал, вдоль которого с обеих сторон в застеклённых витринах стояли ярко раскрашенные механические игрушки. Некоторые были довольно примитивными: медведи на шарнирах, клоуны, карикатурные полисмены, готовые заброшенную в автомат монетку покрутить головой или станцевать. Были автоматы более сложные. способны за денежку разыграть перед зрителями какую-нибудь трагическую сценку из прошлого, например, большой лондонский пожар XVII века. Входя в комнату чудес, я, как всегда, первым делом измерила температуру воздуха и включила свой парапсихологический дар. В очередной раз всё оказалось в норме. Механически делая это, и глядя на яркие игрушки, я невольно погрузилась в воспоминания И негромко сказала вслух самой себе: Здесь всё как в детстве на нашей деревенской ярмарке. Помню, как моя сестра Мэри дала мне монетку, чтобы я завела одну из таких игрушек. Не знал, что у тебя есть сестра, сказал череп. Их у меня шестеро, откликнулась я, но при этом не стала уточнять, что вот уж и несколько лет не видела ни одну из них. И только мэри всё ещё присылает мне иногда письма с далёкого севера Англии. Подумав об этом, я почувствовала тупую боль в сердце и чтобы не обращать на неё слишком большого внимания, решила сменить тему. О, взгляни-ка на это. В дальнем конце комнаты, рядом с выходом, стоял квадратный стеклянный ящик. А в нём виднелась самая, пожалуй, сложная из всех игрушка. Это была традиционная цыганская кибитка, ярко раскрашенная красной и золотой краской, с выпуклой крышей и большими деревянными колёсами. Кибитка стояла на искусственной траве, а на заднем плане были нарисованы густой тёмный лес и сияющая над ним полная луна. В двери кибитки была прорезана оковка, задёрнутая изнутри тюлевой занавеской, за которой угадывалась сидящая внутри фигура. На стеклянном ящиком висела табличка: Предсказание судьбы. Всего 1 фунт. Сбоку на ящике блестела никелевая пластинка с прорезью для монет, а под ней лоток. Я остановилась и долго смотрела на ящик с кибиткой. Фунтовая монета у меня была. Давай, начал подбивать меня череп. Тебе же хочется, хочется в том, чтобы узнать свою судьбу, никакого вреда не Пользы быть, может, то и нет, но интересно, чёрт побери. Это всего лишь глупая безмозглая машина. Но я устала. Мне было скучно, и хотелось, чтобы хоть что-нибудь произошло. Я сняла рюкзак, поставила его на пол и шире раскрыла горловину, давая черепу следить из своей банки за всем, что происходит вокруг. Вытащив из кармана монету стоимостью 1 фунт стерлингов, я со звоном опустила её в прорезь автомата. Внутри кибитки загорелся свет и стал отчетливо виден тёмный силуэт, сидящий за занавеской видмы с крючковатым носом и заонутым вверх подбородком. Послышался зловещий кашель, и дверца кибитки, судорожно дёргаясь, начала открываться. К потолка кибитки свисали лампочки. Они были замаскированы под свечи и ритмично мигали. Они осветили плохо раскрашенную фигуру ведьмы, которая склонилась над столом, держа в скрюченных пальцах хрустальный шар. А внутри шара переливалась молочно-белая жидкость, а может, это был дым. Не знаю. Снова послышался кашель. Механическая ведьма провела ладонями по стенкам шара. По полу за спиной ведьмы-предсказательницы промчалась механическая мышь. за которой гнался механический кот. Глухо каркнула сидящая на подоконнике в глубине хибитки механическая ворона. Свечи мигали, сами собой открывались и закрывались дверцы серванта, демонстрируя спрятанные внутри черепа и ещё какую-то нестрашную жизнь. Внутри шаров вспыхнул свет и тут же погас. Где-то тоненько прозвенел колокольчик, а затем что-то выпало в лоток ящика. Заскрепели шестерёнки, и дверца кибитки начала закрываться. Я сунула пальцы в латок. Случайно это вышло или нет, но в нём лежала не одна бумажка с предсказанием, а две. Я взяла их и прочитала при свете ещё не успевшего погаснуть окна в дверце кибитки. На первой бумажке было написано: "Он уйдёт во тьму". На второй: "Он пожертвует ради тебя своей жизнью". Несколько секунд я смотрела на эти бумажные полоски, а затем резко смяла их в руке. Что это за чушь? Разве это предсказание судьбы? Да нет, конечно. Идиотская машина. Железяка тупая. Что там написано? Поинтересовался череп, готов поспорить, это было что-то уфосное, да? Слушай, заткнись, пожалуйста. Почему ты всегда суёшься куда тебя не просят? Зудишь, гундишь. Я ждала, что он мне ответит. Оставить без ответа такой выпад череп не мог. Никак не мог. Я ждала, но ответа так и не услышала. Странно. Очень странно. Я посмотрела на банку и увидела, что призрачное зеленоватое лицо возбуждённо двигается, шевелит губами, вращает своими выпученными глазами, и при этом я ничего не слышу. А в следующую секунду я поняла, что и не могу ничего услышать, потому что не подняла рычажок. Внезапно налетел холодный ветер, колыхнул, облепил мне юбку вокруг ног, пробежался по волосам, лизнул шею. По полу растеклось неяркое белое сияние. Оно отражалось на стенках стеклянных ящиков, словно свет морозной зимней зари. Свет был не резким, мягким и таким же ласковым. нежным показалось мне улыбающееся лицо женщины, стоящей сейчас почти вплотную рядом со мной. Я инстинктивно потянулась за своей рапирой, но ещё одного взгляда на спокойную, дружелюбную леди было достаточно, чтобы понять, насколько глупом и неподобающим выглядит моё шелонье обнажить клинок. Мои пальцы застыли на рукояти рапиры, а затем отпустили её.